Глава 1. Относитесь к своей судьбе как к проекту с задачами. Страсть ключ к мотивации. Не только решимость и готовность безжалостной погони за своей целью позволяет вам достичь успеха, к которому вы стремитесь. Марио Андретти, чемпион Формулы-1. Моя компания Instal CRM каждый год автоматизирует более 200 предприятий по всему миру. Часто Это сложный и ресурсоёмкий проект. Каждый месяц мы успешно закрываем несколько тысяч задач. Чтобы выйти на такие показатели, нам пришлось разобраться в целеполагании, стратегии, тайм-менеджменте, манифесте Agile, проектном управлении, инвестициях и аналитике. И благодаря технологиям, которые мы используем, компания стала лидером отрасли. Современный менеджмент ориентирован на высокую производительность труда, а его инструменты, как показала практика, применимы и для планирования собственной жизни. Любой человек может стать сверхпродуктивным. Внешний вид, финансовый капитал, карьера, интеллект, семья, путешествия, здоровье, дети это всё проекты нашей жизни. И как мы ими управляем, так и живём. Надо правильно распределять ресурсы между всеми этими проектами. И достижение мирового менеджмента вполне для этого подходит. На первый взгляд, собрать единый пазл из всех своих целей весьма непросто, но в долгосрочной перспективе очень даже возможно. Об этом и книга. Если читая её, вы будете выполнять домашнее задание, у вас получится план собственной жизни на 25 лет вперёд. Главное, не пугайтесь. Время наш главный ресурс. Согласитесь, за десятки лет вполне возможно накопить и приумножить деньги, стать спортсменом и иметь идеальную фигуру, выучить иностранные языки, разобраться в менеджменте и бизнесе, стать успешным предпринимателем, придерживаться правильного питания и шикарно выглядеть, прочитать сотник книг. Но если не работать над своей жизнью как над бизнес-проектом с задачами, есть риск прожить её впустую. Разработка бизнес-стратегии всегда начинается с подробного описания точки Б, к которой мы должны прийти. Поэтому важно чётко представлять, как выглядит ваш идеальный день в будущем, чтобы понять, к каким результатам двигаться. Ну а об этом в следующей главе.